Глава 18. «Конор». Прошел еще один день, а вместе с ним ушла и часть боли, которую испытывал Конор. Рана от кровоядного кинжала заживала быстрее, чем он ожидал, но не прошла окончательно. Пока что. Остатки солнечного света покидали окружавший его древний лес, И Конор закрыл глаза, чтобы насладиться запахом весны в воздухе. Аромат свежей травы, дубовый запах отвалившейся коры, нотки жасмина, прячущегося где-то среди деревьев. Рану в боку без предупреждения прихватило. Парень подавил крик, когда мучительная волна боли прокатилась по всему его телу и прижал ладони к повязкам пытаясь справиться с болезненным цунами. Земля ушла у него из-под ног, когда остатки магии кинжалов грызлись в тело. Конор уперся свободной рукой в колено, чтобы восстановить равновесие. С каждым рассветом боль все уменьшалась, но еще рано было выдвигаться в путь, в одиночку. «Чертов отмунд!» — Конор поклялся, во что бы то ни стало убить его. Магнусон заставил себя дышать медленно и спокойно, с каждым выдохом считая секунды, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце. Пульс, наконец, замедлился, боль утихла, но не исчезла. Пройдя по лесу, недалеко от дома Итана, Конор обнаружил лук. Все еще прижимая руку к ране, он прислонился к дереву и опустился на мягкую землю у корней. Влажная от дождя почва Липла к штанам, Холодила сквозь ткань, Но парню было все равно. Он глядел на луговые травы, Покачивавшиеся на ветру. В подступающих сумерках Травинки излучали Тусклое зеленоватое свечение. Над головой в темнеющем небе Собирались звезды, Булавочные головки В бесконечной черноте. Сегодня призрачный король — Оказался молчалив, выдавая свое присутствие лишь тем, что изредка мелькал среди деревьев. Может, призрак продолжал наблюдать за Конором, а может, мертвецу просто стало скучно. В любом случае, древнего полководца не устроит выжидание в лесу. Вчера дух требовал крови и движения. И Конор подозревал, что его новый инфернальный спутник недолго будет хранить молчание. Условия их перемирия гласили, что Магнусон мог отдохнуть, пока не заживут раны. Но затем передышки конец. Как бы тяжело ни было это признавать, они с призраком нуждались друг в друге, черт бы побрал. Здесь, в этом беспощадном лесу, у Конора было два варианта. Остаться и вылечиться, но поставить под угрозу хороших людей, или уйти и бросить вызов лесу с раной, которая замедляла его и ставила под вопрос шансы на выживание. Как ни крути, варианты дерьмовые, мирную тишину леса нарушил хруст сухой листвы под тяжелыми сапогами. Несколько щебечущих в кронах птичек умолкли, и шорох крыльев возвестил о том, что они улетели. Спугнула какая-то неизвестная опасность. Конор прислушался, когда шаги стали ближе. «Громкий глухой стук!» «Шаг широкий!» «Итан!» «Куда, черт побери, он забрался?» Пробормотал себе под нос плотник в добрых двадцати метрах от Магнусона. — Слишком уж хорошо он заметает следы. — Я здесь, Итан, — произнес Конор. За этим последовал резкий вздох, без сомнения удивленный. Хрустнуло несколько листьев, стертых в порошок тяжелыми сапогами мужчины, прошагавшего по ним, и Конор махнул левой рукой из-за дерева, чтобы показать, где он. — А, вот ты где! — воскликнул Итан, когда его шаги раздались ближе. Благодаря обостренному слуху его голос казался Конору да более громким. «Что ты делаешь так далеко?» «Делаю обход, чтобы убедиться, что поблизости нет угроз», — признался парень. «Трудно расстаться со старыми привычками, и мне нужно было пройтись. Судя по состоянию дома на дереве, вы не жили там уже несколько лет. Мало ли кто или что могло обитать в нем, пока вас не было». Здоровяк обошел вокруг дерева, тяжело дыша, облокотился о старую сосну и стал глядеть на мягкое, зеленоватое свечение на поле. «Да уж, вид шикарный!» «Да», — согласился Конор. «Но это плохой знак. Я не видел такого свечения в древнем лесу. Подобное я видел только неподалеку от шахт, по добыче зачарованной руды. Так что, полагаю, где-то тут есть ее залежи». «Тогда нам лучше здесь не задерживаться!» Конор кивнул. «Где зачарованная руда, там и солдаты. Если они еще не нашли эту шахту, это лишь вопрос времени». Итан тихо буркнул себе под нос проклятия и потер глаза. Под глазами у него все еще были намеки на вчерашние темные круги, несмотря на то, что он хорошо выспался ночью. Такое ощущение, что лес с каждым годом становится все меньше и меньше». Напротив, Конор поднялся, поморщившись. Рану в боку пронзила боль от движения. Он оперся рукой от дерева, чтобы восстановить равновесие. «Лес к югу все такой же дикий, там, где меньше гор, меньше зачарованной руды, меньше моровых волков и меньше солдат. Тогда, пожалуй, я веду нас не в том направлении». Пробормотал Итан, повесив нос и вглядываясь в растущие тени среди деревьев. «В каком смысле?» а, «Ну, э...» Он потер подбородок, и его взгляд на мгновение стал задумчивым. «Мы вообще-то из Линдоу в паре дней к югу отсюда. Скажу так, я увез семью на север, чтобы сбежать оттуда, и хватит об этом». Конор нахмурился. Простолюдином, как они с Итаном, Приходилось бежать, только когда они оказывались вне закона. Если время, проведенное в Керкуэле, чему-то и научило Конора, так это тому, что хорошие люди совершали ошибки и могли поплатиться за это жизнью. — Ты не обязан мне рассказывать, — сказал Конор. Итан благодарно улыбнулся. — На юге, может, и больше вариантов, но лучше всего для нас держаться ближе к Брэдфорду. Мы знакомы с местными, и они не против нашего образа жизни. Новый город и новые лица могут оказаться не столь гостеприимными. Справедливо. В воздухе повисла тишина, и они стали наблюдать за тем, как светящиеся луговые травы гнутся под тихим ветерком. Магия в недрах леса во всей красе в тусклом свете. Деревья вокруг покачивались в унисон бесконечной лесной балладе ветра и птичьего пения. Резкий приступ ужасной боли вновь пронзил рану в боку Конора, и он стиснул зубы, чтобы переждать его. Парень почувствовал укол вины, когда снова подумал о Ботмунде, о призрачном короле, о буре, которая вот-вот разбушуется и в центре которой окажется он, а семья Итана на линии огня. «Мне не стоит оставаться, Итан!» Признался он. Плотник пренебрежительно фыркнул. «Чушь! На иное мы не согласны! Еды полно!» «Ты не понимаешь. Своим присутствием я ставлю вашу жизнь под угрозу. Тот человек с поля будет меня искать. Я...» э...» Конор прижался затылком к дереву и уставился в темнеющее небо, думая, как облечь свои мысли в слова. «У меня есть кое-что, что ему нужно». «Кое-что, из-за чего вас всех могут убить!» Итан кивнул, вглядываясь в пространство между деревьями, и скрестил мощные руки на груди. «Я понимаю. Я в этом сильно сомневаюсь. Мы живем в древнем лесу, Конор, Поморщился Финн, даже не трудясь скрыть своего раздражения. «Мы не мягкотелые хлюпики, здесь обитает магия, настоящая магия, темная!» Мы сталкивались с ней и видели, что она делает с людьми. «Во что бы ты ни вляпался в тех руинах, тебе из этого не выбраться. Ты впутался во что-то, чего мы не понимаем, верно? Но мы привели тебя сюда, хорошенько все обдумав. Это риск, но мы все равно это сделали, потому что так было правильно. Это правильно и сейчас, понял?» Конор потер глаза, снова думая о призраке, который теперь слился с его душой. «Я все еще сомневаюсь, что вы хотели бы взять на себя такой риск». Да, призрачный король не мог убить его, но, возможно, мог убить этих людей. Конор не мог контролировать призрака и понятия не имел, какие ужасы начнутся, как только все вокруг узнают, что произошло. У его ног умер король, а в Оукенглене любили спихивать свои проблемы на какого-нибудь козла отпущения. «Риск! Ба!» Итан расправил плечи и, уперев руки в бока, смерил Конора взглядом. «Думаешь, мы каждый вечер, сидя на дереве, смеемся, уплетая свежий испеченный хлеб? Думаешь, это легко? Каждую весну по дороге в Дюкрас лес прочесывают работорговцы» которые похищают путников, чтобы продать их на Черном рынке, зная, что они делают с этими людьми. Конор напрягся, задаваясь вопросом, чем могла закончиться такая беседа. Плотник просто сердито смотрел на него, плечи его были напряжены, и он ждал ответа. — Не знаю, — признался Магнусон. — Они продают их зельеварам. итон махнул на лес в направлении главной дороги. — А зельевары? Держат людей под землей, заставляют пить непроверенные зелья, чтобы узнать, на что способны эти рецепты. А когда бедняги становятся бесполезны из них, выкачивают всю кровь до последней капли. Потому что человеческая кровь реагент. Ты знал об этом, Конор. Очень ценный реагент, который делает зелье сильнее. Откуда ты обо всем этом знаешь? Конор размял пальцы на левой руке и нахмурился, слушая. Все это не вязалось у него с человеком, который даже не мог сварить рективационное зелье. — Потому что я потерял друзей! — рявкнул Итан. На его виске забилась жилка, и он потер подбородок. Они были хорошими людьми и погибли из-за жадности одного зельевара. Ага, Конор рассеянно почесал шею, задумавшись, «Сколько солдат, с усилителями, которых он идеализировал мальчишкой, тоже выкачивали кровь из людей до последней капли!» «В Дюкрасте и Хейзлтайде процветают черные рынки!» Продолжил Итан, глядя на зачарованное поле. «Нужно как-то зарабатывать деньги, а людей не хватает, поэтому эти ублюдки приходят сюда!» Здоровяк пнул дерево, ствол зашатался, с веток посыпались сосновые иголки. Итан побрел по светящейся луговой траве, ее стрелки касались его рубахи. Они сливались в поблескивающее светящееся пятно, смутное и слабое, как свет звезд. «Каждый год я расставляю ловушки!» Итан шлепнул рукой по ближайшему пучку высокой травы и от удара в воздух поднялись изумрудно зеленые хлопья. Я рисую фальшивые следы моровых волков, чтобы не дать работорговцам подобраться близко к дому. Каждый год мы с Уэсли уводим их подальше. Мало мне работорговцев, так еще и каждую ночь приходится слушать моровых волков и рисковать своей жизнью, чтобы отогнать их, если подбираются слишком близко. Я не хочу, чтобы они наблюдали за домом и подстерегали нас. По лугу пронёсся порыв ветра. Трава пригибалась, дрожа на ветру, разносящим вокруг светящиеся точки. Первобытная магия кружилась в воздухе и проплывала над деревьями. Итан указал на окружавший их лес. «Мы здесь не в сказке живем, Конор. И все в доме относятся к этому выбору серьезно. Даже девочки осознают угрозу. Каждый миг жизнь моей семьи в опасности. Мы не хуже тебя». Понимаем, чем рискуем в этом лесу, мы заметаем следы, храним тишину ночью. Мы осторожны всегда, и если однажды нас постигнет неудача, если нас найдут рабовладельцы или волки, несмотря на все предосторожности, мы, по крайней мере, прожили хорошую, свободную жизнь, никаких городских политиков, никаких грабителей в закоулках. Дочери не исчезают в переулках, когда. Он задохнулся и не смог закончить мысль. Итан повернулся к Коннору спиной, и на поле опустилась тишина. Затем здоровяк прочистил горло, кашель прозвучал грубо и переливчато на фоне шепота леса. «Слушай, мне плевать, что ты более сильный боец, чем я. Мне плевать, что гонится за тобой, что бы ты ни знал об этом мире и этом лесе. Даже не смей намекать на то, что я какой-то слабовольный дурак, который не знает, как, черт побери, защитить собственную семью». Итан глядел на лук, скрестив на груди свои огромные руки. В наступившей тишине в кроне дерева пропела птица. Конор позволил ее голосу наполнить ночь, потому что не знал, как ответить. Уже много лет никто так с ним не разговаривал, и прижимая ладонь к дереву, он ощутил на себе бремя того, что только что услышал. Конор не мог отрицать факты. Ему нужно было подлечиться. И финны предоставили ему место для отдыха. Каждый день, что он оставался с ними, им грозила смерть по всем фронтам, но они были смелыми людьми, привыкшими рисковать жизнью. Черт побери, да даже приготовление завтрака могло бы их убить, если бы они не были осторожны. Все, что они знали в жизни, опасности подстерегали повсюду. Так что нужно поступать правильно по отношению к друг другу». «Ужин готов», — сказал Итан, нарушая тишину. «Давай возвращаться в дом». Здоровяк направился в лес, жестом велев Конору следовать за ним, и пропал за сосной. Сперва Конор не двигался. Он просунул большой палец в петельку ремня и внимательно посмотрел на гаснущие точки светящейся пыли, которую взметнул ветер. Со вздохом он, наконец, оттолкнулся от ствола и последовал за Итаном. Плотник быстрым шагом лавировал между деревьями. Листья хрустели под его ногами, а Конор плелся сзади. Он легко ступал по земле, инстинктивно находя бреши в прелых осенних листьях. Несколько минут спустя Итан оглянулся через плечо, сведя брови от беспокойства. Увидев Конора, он подпрыгнул от удивления и прижал руку к груди нервно посмеиваясь. «Ты до да ужаса бесшумен, дружище!» «Мои извинения», — сказал Конор, криво усмехнувшись. Они вместе пошли по лесу плечом к плечу, приближаясь к хижине на вершине дерева. Конор не сводил глаз с леса, навострив уши и прислушиваясь, не слышно ли воя моровых волков. Последние лучи света погасли. К счастью, сегодня в лесу было тихо. «Как? Рано в боку? спросил Итан. «Лучше», — солгал Конор. «Много времени осталось до полного выздоровления». «Значит, ты все-таки пытаешься от меня избавиться?» Парень рассмеялся. «Скорее пытаюсь заставить тебя работать. Мне нужна помощь в постройке нового дома». Конор поклялся отплатить за доброту. «Разумеется, не могу сказать с полной уверенностью, но думаю...» Через неделю-две мне станет лучше. До этого подобная рана свалила бы меня по меньшей мере на целый сезон, если бы вообще удалось выжить. — Да чего? — Итан нахмурился. — Ой, э-э... — Конор отвернулся, чтобы скрыть растерянную гримасу на лице. — Нужно быть осторожнее. Другие люди не должны были узнать о призрачном короле. Не сейчас. Быть может, лучше им никогда не знать. — Ничего. Отмахнулся Магнусон в надежде, что удастся увильнуть от разговора. а а, -а, -а, -а произнес Итан, очевидно сложив два и два. До руин, до того, как ты нашел то, что ищут другие люди. Быть может, все в порядке, Конор, ты не обязан мне рассказывать. Не то чтобы он собирался. Для самих Финов было бы лучше не знать об этом. В воздухе повеяло угольным чадом дыма от костра. Сперва запах был легким и тонким. Чем ближе они подходили к дому, тем сильнее и гуще он становился. Затем из-за деревьев донеслось журчание ручья, умиротворяющее в надвигающиеся ночи. Высокие красные цветы покачивались на мягком вечернем ветру, когда Конор и Итан подошли к руслу. Тростник вдоль берега наклонился в сторону течения, увлекавшего воду на восток. Конор наслаждался каждым шагом, вбирая в себя лес. Он знал, что его дни здесь сочтены. Зашумел водопад, и на него накатило странное чувство ностальгии, когда знакомый туман стал приставать к лицу и шее. Итан положил руку на лестницу, ведущую в крону. "Все уже внутри, пора есть". Конор ждал у подножия дерева, давая мужчине возможность подняться. Высоченный дуб тихонько покачивался на ветру. Когда Итан добрался до середины, Конор тоже стал подниматься по лестнице. Каждый шаг отдавался в ране в боку, но он заставлял себя двигаться вперед. По лестнице подниматься в ночное укрытие на дереве было куда проще, чем карабкаться по голому стволу. Могло быть намного хуже. Добравшись до середины ствола, он схватился за очередную перекладину, И когда крепко сжал ее, чтобы подняться, дерево раскололось в его руке. Потеряв равновесие, он упал. Конор выругался себе под нос, соскальзывая со ствола, и в последнюю секунду ухватился за другую перекладину. От этого движения в боку разошлись волны боли, рану жгло. Парень прижался лбом к твердой коре и стиснул зубы, чтобы сдержать крик. Будучи не из тех, кто тратит время впустую, Он потянулся к следующей перекладине и продолжил подниматься несмотря на боль. когда конор наконец пролез через деревянное отверстие и оказался на расшатанном крыльце то задержался чтобы осмотреть сооружение сквозь недостающие доски в полу было хорошо видно землю в 9 метрах ниже неустойчивые перила шатались когда дерево покачивалось. Итан протянул ему руку и конор принял ее мужчина помог спутнику подняться на ноги и направился к входной двери, не обращая внимания на дыру в углу дома, достаточно большую, чтобы в нее могла забраться одна из этих чертовых белок воровок. «Это место недостаточно прочно, Итан!» Конор указал на крыльцо. «Мы не задержимся здесь надолго. Только пока не построим что-нибудь получше!» Итан открыл дверь, и изнутри донесся теплый аромат гвоздики и жареного мяса. Сладкий запах свежеиспеченного хлеба смешивался со специями, и у Конора тут же заурчало в желудке. Каждой частичкой своей первобытной души ему хотелось просто схватить первую попавшуюся еду, но он выпрямил спину и заставил себя сохранять спокойствие. Силы человека в самоконтроле, и Конор не станет потакать прихоти призрачного короля брать все, что угодно. Он подождет и съест то, что ему дадут». Уэсли сидел за столом, занимавшим большую часть кухни, подвинув свою тарелку в центр и облокотившись локтями о деревянную столешницу. Он улыбнулся, когда вошел Конор и забарабанил пальцами по дереву, отбивая неровный ритм. «Голоден, но терпелив, хороший парень». В дальнем конце Кира склонилась над печкой. Дым, валивший из котелка, выходил сквозь самодельный дымоход. Вооружившись деревянной ложкой, женщина помешивала какую-то похлебку, глубоко вдыхая ее аромат, прикрыв глаза и улыбаясь. Когда Итан закрыл дверь, глаза женщины распахнулись. «Вот вы где! Хорошо! Мы умираем с голоду, девочки, пора кушать!» Раздался взрыв девчачьего смеха и послышался топот ног по полу коридора. Итан сел во главе стола спиной к двери, И вытянул руки к потолку, хрустя суставами и подтягиваясь. Конор ждал, все еще не привыкнув к ритуалам во время ужина. Он обычно ел, что придется под открытым небом, не считая вчерашнего вечера и редких случаев, когда он ночевал в гостиницах, Конор не ел за столом с тех самых пор, как жил с беком Арбором. Да и то это было в гробовой тишине, в одиночестве, обычно уже после того, как старик. Отправлялся на боковую. Фиона выбежала из-за угла и шлепнулась на ближайший табурет, после чего постучала ладошками о стол. Малышка облизнула губы, не сводя глаз с котелка в печи, стараясь проявить все терпение, на которое была способна семилетка. Изабелла выглянула из-за угла, ведущего в коридор, практически не показываясь и прячась за стеной. Ее взгляд упал на Конора, и глаза тут же широко распахнулись. Тихонько охнув, она отступила в тень коридора. Все нормально, Изабелла!» Итан уперся локтем в колено и наклонился в сторону того места, где пряталась девочка. «Он тебя не обидит!» «Прости, Конор!» Кира устало вздохнула, ставя железный котел в центре стола. «Ей понадобится время, чтобы к тебе привыкнуть. Все в порядке!» Он все равно имел мало опыта общения с детьми. Он так долго был один, что даже не знал, как с ними говорить. Все еще, держась особняком от семьи, собравшейся за столом, Конор потер заросший щетиной подбородок, не до конца понимая, чего ждать от этих людей. Они пробудили в нем чувства, которое он давно считал умершими. «Ты тоже во главе стола на той стороне?» Кира кивнула на пустой табурет, за ее спиной и вернулась к печи. Напротив Итана. Когда Конор сел, Изабелла пробралась на кухню. Не сводя глаз с гостя, девочка нервно прокладывала себе путь к табурету рядом с отцом. Кира достала булку хлеба из самодельной печи и выложила ее рядом с похлебкой, после чего заняла место по правую руку от Итана. Вчера беседа была напряженной и неловкой. Конор чувствовал себя незваным гостем. Сегодня все было иначе. Сегодня он присутствовал на семейном ужине, чего не делал уже восемь долгих лет. «Нам нужно поискать новое место», — произнес Итан, отрывая кусок хлеба от булки. «Кира, у тебя есть?» «Черт побери, Итан», — рассмеялась женщина, наливая в свою тарелку похлебку. «Я выбирала в прошлый раз, и мы все видели, чем это закончилось». Уэсли и Итан одновременно усмехнулись. А ты, Конор? Спросил Итан. Кира потянулась рукой через Уэсли и налила порцию в тарелку Конора. Знаешь хорошие места к западу от Брэдфорда? Нет. Когда Кира налила суп в его тарелку, он улыбнулся ей, чтобы молча поблагодарить. И помешал бульон ложкой. В похлебке плавали кусочки мяса и картошки. Голод взял вверх. Хотя парню до боли хотелось начать запихивать еду в рот, он повременил, наслаждаясь ароматом теплого сытного блюда. В отличие от его обыкновенного рациона в виде наскоро зажаренного мяса, оно выглядело аппетитно, прежде чем сделать первый укус. Божественно! Так далеко на север я не забирался лет пять 6 признался Конор. Да и тогда был здесь по делу. Я почти не осматривал лес». «Куда ты и направлялся?» — спросил Итан. «Что за дело?» «Не приставай», — тихонько шлепнула Кира мужу по плечу. «Я честно задал вопрос». «Все в порядке», — отмахнулся Конор. «Я ходил в Брэдфорд, чтобы купить несколько зелий для старого фермера. Ничего особенного, ничего важного». «А, это логично. Колдунья в лесу — легенда в этих местах». Она делает лучше зелья на много километров вокруг», — кивнул Итан. «Мне тоже так говорили», — сказал Конор, бросив взгляд на Уэсли. «Следи за языком», — отчитала его Кира. «Что за ругательство, Итан? Честное слово, ты ведь выше этого. Она ведьма? Колдунья — это плохое слово, мамочка», — спросила Фиона. Кира сердито посмотрела на мужа. «Может, хочешь сам ответить на этот вопрос?» Итан усмехнулся. «Да, Фиона, не стоит звать так кого-то, это грубо. Назвать ведьмой — признак уважения. Это вежливее, чем использовать слово кол...» Он кашлянул, бросив взгляд на Киру. «Это вежливее, чем использовать другое слово. Ведьмы и ведуны не следуют кодексам световицев или некромантов. Они самостоятельно практикуют магию. Назвать человека колдуном или колдуньей — все равно, что назвать нашу маму пилой». Им это не нравится». «Итан!» Жена шлёпнула его по плечу, на этот раз сильнее. Все сидящие за столом разразились смехом. Кира покачала головой и поспешно отправила в рот ложку похлёбки, чтобы скрыть широкую улыбку. Конор откусил кусок хлеба. «Этой кол... Э ведьмы здесь не было, когда я приезжал в Бредфорд. Я ходил к Зельевару в лавку на главной дороге в городе. «Тогда я не слышал об этой женщине в лесу. Посмотрите-ка на него, весь такой мрачный и серьезный», сказала Кира с ухмылкой, отложив ложку. «Ты и правда такой, или это лишь попытка напустить на себя угрожающий вид, чтобы впечатлить нас?» Конор усмехнулся, когда все вокруг него вновь разразились смехом. Вместо ответа он решил съесть еще ложечку похлебки. «Подтрунивание, шутки, счастье». Он не мог отрицать, как сильно скучал по всему этому. «Не позволяй ей пилить тебя, сынок!» Итан улыбнулся и бросил косой взгляд на жену. Конор замер, это слово песней отозвалось в его голове. «Сынок!» Уэсли что-то сказал, и в комнате раздался еще один взрыв смеха, но Конор его уже не услышал. В ушах у него звенело, слова сливались в одну кучу и на него накатило ощущение подступающей угрозы. Призрачный король притаился в тени. Отмунд прохлаждаться не станет. Конор подозревал, что все вокруг скоро объявят охоту на него. Назревающий ураган навалится со всей яростью и громом, но он не сможет противостоять ему, пока не вылечится, если он будет... Слепо хромать в темноте его просто-напросто убьют. Сейчас нужно было выздороветь. Если он отправится в лес с такой раной, то долго не протянет. К тому же Конор мог бы позволить себе подышать и насладиться жизнью, пусть и ненадолго. Учитывая, сколько всего его ждет впереди, он понимал, что такой маленькой хижине на деревьях ему еще долго не видать. Может, вообще никогда. В конце концов, его дни были сочтены. Король Генри сам так сказал.